Глава 11. На следующее утро за рабочее расписание королевы должен был отвечать сэр Саймон, но она попросила его связаться с секретариатом Кабинета министров по запутанному дипломатическому вопросу, имевшему отношение к султану Брунея, так что забирать коробки пришла Рози. Я слышала, вы вчера отсутствовали из-за болезни матери, королева подняла глаза на Рози. Примите мое сочувствие. Благодарю вас, Ваше Величество. Моя мать совершенно здорова. Что ж, рада слышать. Я вчера весь день была занята в Лондоне. Возможно, вы захотите узнать подробности. Королева пришла в восхищение. Значит, болезнь матери только предлог. Она явно не недооценила Рози. Это навело ее на мысль, и, прежде чем перейти к делу, королева сказала. «Думаю, вам будет интересно познакомиться с одной из ваших предшественниц, Эллин Джеггерт. Мне кажется, у вас с ней много общего». «Я виделась с ней позавчера, мэм. Ее рекомендовала мне Кэти. Вы правы, у нас действительно много общего». «Что ж, ясно». Лицо босса озарила девически озорная улыбка. Розе уже доводилось видеть эту улыбку, Но сейчас впервые та была обращена именно к ней. У Рози потеплело на душе. На миг она даже забыла, о чем они говорили. Но время поджимало, и Рози перешла к делу. Я пообщалась с дамой, с которой танцевал мистер Бродский, и выяснила, чем он занимался той ночью. «Продолжайте». Рози подробно пересказала разговоры с Мередит и Машей. О сексе упомянула лишь в общих чертах. Однако заметила, что босса, услышанное, ничуть не шокировала, Скорее, удивила и позабавила. «Очень любезно с их стороны, что они уделили вам время», — произнесла королева. «Как, по-вашему, они говорили правду?» «Да, мэм, я не специалист, но им ведь не обязательно было все мне рассказывать. Мне кажется, им хотелось, чтобы вы знали правду». Мередит взяла с меня клятву молчать. Она просила, чтобы я никому не рассказывала, кроме вас. «И вы дали ей слово?» «Дамы!» Королева нахмурилась. Это несколько усложняет дело. «Простите, я не подумала. Пустяки, потом разберемся. Продолжайте». Я встретилась с балеринами после репетиции. Они уже рассказали полиции все, что знали, и добавить им было особенно нечего. Одна из них была знакома с Бродским, Правда, не очень близко. Они встречались на разных приемах. Опять же, я не специалист, но мне показалось, что они говорят правду. Обе очень переживают из-за его смерти. «А о самом молодом человеке вам удалось узнать что-то новое?» — поинтересовалась королева. Помимо его страсти к танго. Рози сделала, что могла. Ближе к вечеру она побывала в квартире в Ковенд-Гардене, пообщалась с соседом Бродского, предварительно условившись о встрече покупленному кузеном мобильному. Квартира находилась на верхнем этаже дома над рестораном, неподалеку от пьяцы. Место роскошное, окна квартиры смотрят на оживленные улицы, ветер доносит музыку уличных исполнителей, болтовню театралов. Интерьер, правда, оказался самый обычный. Белые стены, дешевая мебель с барахолок и изыкеи. повсюду разбросана одежда, Коробки из-под пиццы воняет потом. Ни намека на офшорные богатства и тайные банковские счета, подумала Рози. Хозяину квартиры она сказала, что явилась по поручению российского посла и за время их разговора даже вжилась в роль, чтобы выяснить, не осталось ли после мистера Бродского долгов, к примеру, за квартиру. Посольство готово их выплатить и вообще помочь в трудную минуту. Но хозяин, сосед Бродского, виджей Куландай с вами, заверил ее, что за квартиру платит его фирма в Сити. И сейчас он подыскивает нового соседа, чтобы разделить дополнительные расходы, хотя и их не раз оплачивал самостоятельно. У Максима было туго с деньгами все то время, что они провели под одной крышей. Рози удивилась. Насколько нам известно, он учился в дорогой частной школе. Виджей рассмеялся. «Я тоже. Там мы и познакомились. Это еще ни о чем не говорит. Кажется, учебу ему оплачивали. Но как только он окончил школу, помогать ему перестали. И вообще не показывались. Уж не знаю, кто был этот благодетель. Наверное, бывший начальник или коллега его отца. Максим не говорил. У меня сложилось впечатление, что он злится на этого человека, хотя и благодарен ему. Ему нравилось в Англии, он обожал музыку но все равно тосковал по родине. Здесь ему все было чужое, и он из-за этого очень переживал. Виджей рассказал, что Максим мечтал стать писателем. Пока же зарабатывал на жизнь музыкой, давал уроки игры на фортепиано, а заодно подрабатывал репетитором, натаскивал по математике и информатике детей богатых родителей. Он, как и вся теперешняя молодежь, много времени проводил в интернете. О том, что Максим ведет блог, Виджей узнал уже от полицейских. Ни хакером, ни компьютерным гением Максим не был. Чтобы преподавать старшеклассникам информатику, этого и не требуется. Программа до сих пор допотопная. У Виджея есть приятели в крупных IT-компаниях, они заверили его, что Максим даже близко не дотягивал до их уровня. О России Максим особо не распространялся. Разве что о Путине и его приспешниках. Он очень интересовался политикой. Еще в школе Максим был на два класса младше в Виджее. Он регулярно рассказывал, как в Москве преследуют оппозиционеров, как убивают журналистов. Он составлял список погибших. «В России опасно говорить правду», — повторял он. «Если в лесу падает дерево, издает ли оно шум? Если рядом нет никого, кто это услышит?» А если журналист падает из окна, волнует ли это кого-нибудь? Все это очень расстраивало его. Тут Виджей вспомнил, что общается с сотрудницей посольства и замкнулся в себе. Да и Рози вернулась к избранной роли. «Быть может, нам стоит обратиться к кому-то еще?» — спросила она. «Например, к его девушке. У него была девушка? Или еще кто-то, кому следует сообщить о случившемся несчастье?» Виджей пожал плечами. Девушки у Максима были, и немало, но постоянной ни одной. За ним многие бегали, но он пару месяцев назад расстался с девушкой, с которой встречался довольно долго и очень переживал. Он вообще был парень хороший, серьезный. Не из тех, кто, очертя голову, заводит новый роман. «Знаете, я по нему скучаю», — признался Виджей. «Я...» Он был отличный сосед. Я скучаю по игре на фортепиано. Потому как у нас все время кончалось арахисовое масло. По вечным звонкам девиц, с которыми он не хотел встречаться, и я вынужден был отвечать, что Максим занят. Он был должен мне сотен пять за коммунальные услуги и прочее. Но мне наплевать. Он все равно потом отдал бы. Да и какая разница? Он был... Биджик глубоко вздохнул и продолжил печально. Как я уже говорил, он был хороший парень и никак не заслужил такую смерть. Он следил за собой и вообще казался здоровым. Я и не думал, что у него больное сердце. И Рози поняла, что в ту ночь не стало человека, а не фигуранта уголовного дела. Она не знала, позволено ли представителям российского посольства обнимать кого-то, чтобы утешить, но решила, что в таких обстоятельствах да. Разговор с виджеем Рози в общих чертах передала королеве. «Я пыталась выяснить, не желал ли Бродскому смерти кто-то из бывших его знакомых или соотечественников», пояснила она, за исключением мистера Перовского, но так ничего и не узнала. «Быть может, я что-то упустила?» «Нет», — сказала королева, «судя по тому, что вы рассказали, боюсь, Хамфрис прав, и мотив скрывается где-то здесь». «Сэр Саймон утром сообщил мне, что мистера Робертсона и мистера Дорси Джонса отстранили от обязанностей и отправили под домашний арест». «Наверное, им сейчас непросто», — Рози вспомнила разговор королевы с Генри Эвансом и то, как она отнеслась к гипотезе Хамфриса. Королева кивнула. «Пожалуй, вы правы. Я хочу поручить вам еще одно дело. Не возражаете?» Я понимаю, что это не входит в ваши профессиональные обязанности. Возможно, вам придется заняться этим в выходной. Как вам будет угодно, мэм». Королева Наскара проинструктировала Рози. «Кто бы мог подумать, что новенькая окажется такой расторопной? Хотя, пожалуй, до Мэри ей далеко». Мэри Парджетер, как никто, умела разгадывать такие вот маленькие загадки. Но и Рози Ошоди, на добрые десять лет младше, чем была Мэри, когда поступила на службу, подает большие надежды. Глава двенадцатая. Днем королева присутствовала на инвеституре. Официальное введение в должность. В зале Ватерлоу. Ей всегда нравилось проводить подобные мероприятия в Виндзоре. Просторный зал украшали портреты королей и сановников совокупными усилиями победивших Наполеона. Однако атмосфера здесь была неформальнее, чем в Букингемском дворце. Собственно, где угодно неформальнее, чем во дворце. Впрочем, церемония получилась торжественная. Королева вручала награды лучшим и самым достойным в присутствии их близких дежурных офицеров гурков и лейб-гвардейцев. Словом, все было как полагается. По окончании церемонии королева с радостью удалилась к себе в гостиную, выпила чаю с шоколадным тортом и посмотрела результаты скачек, которые передавали по Четвертому каналу. Порой перед вечерними мероприятиями она любила вздремнуть, но сегодня решила заняться кое-чем еще и попросила Лакея известить экономку о своих планах. В собственном замке можно делать все, что заблагорассудится, но слуги не любят сюрпризов в тех сферах, которые считают своей вотчиной. Поэтому она давала им несколько минут подготовиться. Давно она не ходила по коридорам мансарды над покоями постояльцев. Она взяла с собой младших собак, которые всегда были рады прогуляться, и теперь они трусили впереди, обнюхивая каждую дверь. Путь по большому коридору отличных покоев к комнатам постояльцев в южной части двора занял добрых десять минут, если двигаться со скоростью Дорги. Главные покои она знала хорошо, поскольку часто заглядывала сюда, чтобы проверить, в каком они состоянии, все ли готово к приезду высоких гостей. Но мансарды — другое дело. Когда-то в них обитали воробьи и галки. Здесь хранили ненужную мебель и маскарадные костюмы викторианской поры. Полвека назад, когда стало ясно, что королевская семья почти каждые выходные намерена приезжать в Винзор, Филипп распорядился привести мансарды в порядок. «Если ты королева и живешь в замке, к нему прилагаются скопища слуг, и всем им нужно найти место». Королевские слуги, слуги гостей и прочие постояльцы. Не слуги, а те, кто ухаживает за замком и кого больше некуда поселить. И чем больше становилось свободных комнат, тем больше людей требовалось разместить. Нашелся уголок и для Максима Бродского. Давно пора взглянуть на эту комнату своими глазами. Стены в коридоре верхнего этажа побелили и украсили, Эдвардианскими гравюрами, которые сочли неподходящими для нижних покоев. Обстановка в комнатах была функциональная, спартанская. Стены недавно выкрасили в зеленый и кремовый цвет. На кровати и кресла кое-где постелили фиолетовые покрывала. Филипп зашел взглянуть, что получилось, и пошутил, что после ремонта комнаты смахивают не то на номера в каком-нибудь мотеле, Ему-то откуда знать, как выглядят номера в мотеле. Или комнаты в Гордонстоне. Не то, но уимблдон, учитывая расцветку. Ни в одной из этих аналогий она не усмотрела дурного, хотя слова Филиппа были отнюдь не комплиментом. Впрочем, гости замка претензий не предъявляли. В коридоре ей то и дело встречались лакеи и горничные, а один раз даже мастер по каминным решеткам. Все слуги либо уже занимались каким-то делом, либо направлялись выполнять задания. Один раз Дорги набросились на лакея, который нес куда-то поднос с крышкой. Но лакей не растерялся, увернулся от собак и прибавил шагу. Старшая экономка, миссис Дилли, дожидалась королеву в той части коридора, где находилась комната мистера Бродского. Слева от миссис Дилли виднелась дверь с табличкой, на которой был нарисован душ. За спиной миссис Дилли была еще одна дверь, из-за которой доносилась оживленная болтовня. Королева обрадовалась, что слуги за дверью не подозревают о ее приходе. Стоит ей войти, и разговоры смолкают, а ведь порой так приятно, когда люди ведут себя естественно. «Вот эта комната, мэм!» сообщила миссис Дилли, вставила ключ в замок и толкнула дверь, самую обычную, выкрашенную, причем довольно гадко, под красное дерево, с номером 24 на латунной табличке. На двери висело ламинированное объявление «Не входить». Кажется, в прошлый визит королева подметила, что такие двери при желании можно запереть изнутри, на старомодный засов, но сейчас многие двери стояли распахнутыми. В прежние времена в замке считалось, что его обитатели с уважением относятся друг к другу и к имуществу каждого. И это было так мило. Теперь же все опасаются худшего и запираются на задвижку. Ценности в безопасности, а вот былой уют исчез. Скорее всего, Бродский был знаком с убийцей. С этой мыслью королева зашла в комнату. Ведь чтобы его впустить, пришлось бы отпереть засов. А с чего бы среди ночи открывать дверь чужаку? Миссис Дили встала у изголовья односпальной кровати и терпеливо ждала, пока королева осмотрит комнату. Впрочем, смотреть здесь было особенно не на что. В щель между раздернутыми лиловыми занавесками на крохотном оконце по правую руку от миссис Дили виднелась тонкая полоска серого неба. Постельное белье и все, что в комнате было лишнего, убрали. У стены слева от двери, напротив окна, деревянная рама кровати да голый матрас. У окна столик и стул с жесткой спинкой. У другой стены небольшой комод. На половине ящиков не хватает ручек. Надо будет распорядиться, чтобы их починили. А между столиком и комодом у дальней стены узкий современный гардероб, Дверцы распахнуты, внутри — ничего. Ни пятен, ни свидетельств жизни или смерти, ни ощущения, будто здесь произошло нечто важное. Королева вгляделась в открытую дверь гардероба, на ручке которого и завязали второй узел. Ручка хлипкая, неуклюжая, потяни сильнее и отломится. На такой не повесишься. И кому взбрело в голову, будто это орудие убийства? Королева откашлялась. Горничная, которая его нашла, должно быть, очень испугалась. Миссис Дилли подняла глаза. Миссис Коболт? Да, очень, мэм. Сперва она никак не могла отпереть замок. Пришлось сходить за отмычкой. А когда открыла дверь, так сразу и увидела его. Гардероб нараспашку, и его ноги торчат наружу. Она чуть в обморок не упала. Но уже оправилась, мэм. Вечно все стараются ее успокоить. Кроме Филиппа. Он единственный, кто всегда говорит все как есть. Сэр Саймон сказал, он возвращается завтра и очень кстати. Рада это слышать. Она уже вернулась к работе? Нет, мэм. Может, на следующей неделе, с сомнением произнесла миссис Дилли. Значит, вряд ли оправилась. Что ж, неудивительно. «Спасибо, миссис Дилли. Мэм, полиция не доставляет вам неудобств? Все-таки они здесь дежурят круглосуточно? Нет, мэм. Но вообще это ужасно. Мы очень переживаем». Миссис Дилли посмотрела ей прямо в глаза, и королева поняла, что та сочувствует ей, как женщина женщине. Экономка понимала, что значит для нее такая трагедия в доме. Королева отвернулась. Кликнула резвящихся в коридоре собак. Они тут же прибежали, принялись вертеться у ее ног, и на миг показалось, будто комната самая обычная, и ничего страшного в ней не случилось. «Кэнди, вулкан, нам пора». Обратный путь, вниз по лестнице, потом по головному коридору, показался ей длиннее в два раза. Она шла медленно. Сама не ожидала, что ее настолько потрясет увиденное. Не то, что было в комнате, а то, чего там не было. Ощущение обжитого пространства. Бродский словно покинул этот свет, не оставив следа. И от чего то ее мучило чувство вины. Спроси она сэра Саймона, идти туда или нет, он принялся бы ее отговаривать. Собственно, поэтому она ничего ему не сказала. Он начал бы доказывать, что в этом нет ни малейшей необходимости, Хотя это не так, что она только расстроится, а вот это, как недосадно, правда. И это не давало ей покоя, при том, что сэру Саймону не представлялось случая высказать ей все. Усилием воли она отогнала эту мысль. В детстве королева Мария учила ее, что не нужно зацикливаться на грустном. И она вспомнила, что дверь комнаты Бродского можно открыть из коридора только ключом. Бродский вернулся к себе лишь на рассвете, следовательно, тот, кого он впустил или привел с собой, вынужден был ждать. Впрочем, у шпиона вполне могла иметься отмычка. Если, конечно, все это было частью большого плана, как воображает Хамфрис. Однако же второй узел не затянули, а значит, убийцы не подготовился и действовал наугад. О давней не может быть, и речи, Бродский не знал никого из здешних обитателей. Да и секс тут вряд ли замешан. Молодой человек явно натешился до того, как поднялся к себе, и откуда бы в Виндзере той ночью взялось столько любителей нетрадиционных развлечений. Филипп наверняка в этом с ней согласится. Но тогда... Кто же это сделал? Не Путин. Гэвин Хамфрис – одержимый идиот. Это она чувствовала нутром. И не Чарльз. Тот вечером уехал с Камилой в Хайгроу. Она старалась быть объективной и рассматривать все гипотезы. А ведь вечер организовал именно Чарльз. Ректор Итона уехал ночевать в свой дом при школе. Он жил в полумиле от Виндзора. Однако у Тихибродского с дамой-архитектором доказывают, что если чуть-чуть постараться, можно беспрепятственно попасть с половины слуг в покои постояльцев. Коли так список подозреваемых разрастается до космических масштабов. Тут и сэр Дэвид Антенбору, и архиепископ Контерберийский, хотя, разумеется, это не так, если уж им нельзя доверять в пору опустить руки. Но и без этих двоих список на удивление велик. Подозревать бывшего посла нет причин, однако ж нельзя исключить, что во время пребывания в России он каким-то образом свел знакомство с юным Бродским, о чем она понятия не имеет. Полиция установила, что ни с писательницей, ни с преподавательницей Бродский не знаком. Но ведь и Энтони Бладт был ученым. Разумеется, это все столпы общества, но как знать? И еще дама-архитектор с которой Бродский станцевал последнее танго. Силясь отыскать хоть какой-то мотив, королева припомнила, что рассказала ей Розе, однако вся эта печальная история свидетельствовала о том, что дама никак не могла желать ему смерти. Бедняжка совсем голову потеряла. Значит, остаются Перовский с женой, его друг, глава Хеджфонда и их слуги. Вот бы кем заняться полицией. Королева кивком поприветствовала полицейского, охранявшего вход в ее личные покои, и вновь подумала, что выбирать для убийства винзорский замок — чистое безумие. В особенности, если ты и так каждый день встречаешься с тем, кого ненавидишь. Замок и ее самое охраняют на совесть. Здесь и правда никому в голову не придет, что может случиться подобное. И никого не волнует, что гости вытворяют в неурочное время со своими слугами или друг с другом. Правда и то, что убийце удалось остаться незамеченным, по крайней мере, пока. Но в целом эта затея слишком рискованная. Ясно, как день. Едва обнаружат труп, делом займутся лучшие, самые высокопоставленные разведчики и детективы. Какая нужда сводить счеты с жертвой именно здесь? ведь намного удобнее сделать это в Мэйфере или Ковент-Гардене. Раз так, значит, убийца вряд ли хорошо знал Бродского, то есть им может оказаться любой, кто в ту ночь оказался в верхнем дворе и окрестностях». Наконец она добралась до своих покоев и подумала, что ничуть не продвинулась в расследовании. Наоборот, совершенно запуталась. Тем вечером случилось нечто странное. Не на приеме, а раньше. Что-то вертелось у нее в голове, но что именно она никак не могла вспомнить. Вот и сейчас, входя вслед за собаками в гостиную, она совсем было вспомнила, но тут же забыла. Королева решила попросить Рози составить полный список тех, кто с понедельника на вторник ночевал в замке и осведомиться в российском посольстве, нет ли новостей о матери Бродского. Как мучительно думать, что тот, кто жил полной жизнью, вдруг исчез, не оставив следа, и некому даже его оплакать. Сэр Саймон ожидал ее со стопкой документов на подпись. Рядом стоял лакей с подносом. Пузатый бокал, лед, лимон, бутылка Джина Гордонс и аперитива Дюбоне. Стопку документов она оглядела бодро и деловито, джин и аперитив с предвкушением. Еще пять минут, и можно будет, наконец, хоть чуточку отдохнуть. Глава тринадцатая Доброе утро, милые. Все под контролем? За завтраком в четверг Филипп выглядел так, словно и не уезжал. Я думала, ты будешь сегодня утром. Ночью успел. Наскоро поужинал с друзьями в Брее и выехал. Ну и вид у тебя, как спалось. Спасибо, хорошо, — она ответила сердито, но он расплылся в улыбке. В его глазах всегда блестели веселые огоньки, если, конечно, он ни на кого не злился. Он, как обычно, был безупречно одет, клетчатая рубашка, галстук. Играло радио, на столе снова стояли тосты, И казалось, что замок ожил. Она невольно улыбнулась. Ты привез мне помадку? Черт забыл. Ты уже видела фотографии Уильяма и Кэтрин в газетах? Практически от первой и до последней страницы. Я же говорил, Уильяму понравится и Индия. Видела их в сафари-парке со слонами и носорогами. Везет же им. Куда интереснее, чем медальки на грудь лепить. Королева пропустила намек мимо ушей. Как рыбалка? Потрясающе! Поймал четырех лососей, привез их с собой в ящике со льдом. Подумал, что повар вполне может приготовить их на день твоего рождения. Спасибо. Хотя что я? Меню наверняка утвердили полгода назад. Так и было. Но ведь всегда можно что-то поменять, предположил он. Ага, Это вряд ли. Но она что-нибудь придумает. Ее очень растрогало, что он позаботился о дне ее рождения. И решил, что четыре рыбины — подходящий подарок. Впрочем, так и есть. Недаром же врачи рекомендуют есть лосося. Говорят, полезно для мозга. Да и приятно вспомнить, как они раньше отдыхали на природе где-нибудь у бурной реки. За столом воцарилось приятное молчание, прерываемое лишь приглушенным бормотанием радио. Наконец Филипп поднял глаза и произнес. «Жаль этого русского!» Том сказал, его убили. Конюша Филиппа, лейтенант командир Том Трендер Уотсон, дружил с сэром Саймоном и был осведомлен обо всем, что происходит во дворце. И, слава богу, не любил болтать. «Они уже нашли, кто это сделал?» спросил Филипп. «Я ничего не знаю». «Нет, не нашли», ответила она. Служба безопасности считает, что это сделал Путин. Что? Лично? Нет. Руками одного из слуг. Идиоты чертовы. Я тоже так подумала. Ты кого подозреваешь? Она со вздохом уставилась в чашку с чаем. Если бы. Во дворце в тот вечер было людно, но я ума не приложу, кому понадобилось его убивать. Насколько я слышал, половина дам мечтала совсем о другом. Да, ее так и подмывало рассказать ему о послеполуночных шашнях Бродского с архитекторшей. Но она догадывалась, что Филипп придет в восторг и обязательно поделится этой историей со своими слугами. А уж те, не в пример конюшему, моментально разболтают всему свету. «Что ж, пусть его поскорее найдут», — сказал Филипп. Не хватало еще нам подозревать каждого в том, что он якшается с убийцами. А уж если об этом пронюхают журналисты, то та не порезвятся. Королева и сама это понимала, а потому отделалась очередным «аха -аха». «И поговори с полицейским, который ведет это дело, к черту ящик! Путин! Фу!» С этими словами он отодвинулся от стола и раскрыл газету. Королеву обуревали смешанные чувства. С одной стороны, она злилась, что ей советуют поступить так, как она и без того собиралась сделать. С другой, радовалась, что он дома и отпускает утешительные замечания вроде «Путин! Пфу!». Если кто и помогает ей не сойти с ума, так это Филипп. Больше всего происходящее напоминало Равис Сингху тот случай, когда в девятом классе он победил в школьных дебатах. Тогда у него вот так же дрожали руки, и кровь стучала в висках. Его впервые вызвали к директрисе миссис Уинклис. Та поджидала его в обшитом панелями кабинете в конце длинного, выложенного плиткой коридора, в респектабельной части их беспорядочно выстроенной средней школы для одаренных детей. Помнится, на столе у директрисы стояли цветы в вазе, бледные с пышными головками. Позже он узнал что это гортензии. Необъятную грудь директрисы, такую, что подростку неловко и смотреть, обтягивало платье цвета электрик. Разумеется, дубовая гостиная, в которой королева дала ему аудиенцию, совершенно не походила на обшитый панелями кабинет директрисы. Гостиная была просторнее и странной формы, видимо, потому что располагалась в какой-то башне. Помимо белых стен и удобных диванов, было здесь и кое-что неожиданное, а именно один из телевизоров Ее Величества. В камине ревел огонь. А вот чувствовал он себя точь-в-точь, точь, как в девятом классе, перед этой облеченной властью дамой он тоже чуть-чуть робил, сам не зная почему, и даже стыдился, хотя и понимал, что не сделал ничего дурного. — Я начальник лондонской полиции, — напомнил он себе, садясь в кресло. — Я поднялся на самый верх карьерной лестницы. Она не станет меня ругать. Королева сидела напротив него на диванчике возле затейливого, большого окна, смотревшего на верхний двор, откуда и пришел Синг. Она улыбнулась, предложила ему чая с печеньем. Собаки лежали у его ног. Ему ничто не угрожало. Он вспомнил, с каким подозрением уставился на него Хамфрис, когда узнала о предстоящей встрече. «Только обязательно расскажите мне обо всем, слово в слово. Мы должны знать, что у нее на уме». Однако королева, похоже, всего лишь хотела, чтобы ей в общих чертах сообщили, как продвигается расследование. Что ж, тут она в своем праве, ведь это ее замок. Разумеется, мэм Ми-5 проводит проверку, но в целом список подозреваемых по-прежнему длинный. В тот вечер в коридор могло попасть множество людей. Да вы, наверное, и сами видели. Мы всех допросили. Разумеется, это непросто, ведь мы и не можем им прямо сказать, что расследуем убийство. И трудно выяснить, чья ДНК соответствует волоску, обнаруженному на теле. «Разумеется, как только определимся с подозреваемыми, мы это сделаем». Синг поймал себя на том, что уже трижды повторил «разумеется» и почувствовал, что вспотел. Ее величество была сама любезность, не задала ни одного каверзного вопроса, и все равно он чувствовал себя более неловко, чем в программе сегодня на Радио 4. «Уверенно, вы делаете все, что в ваших силах. «Конечно, мэм. Разу...» «То есть мы занимаемся главным образом теми, кто был лично знаком с Бродским или как-то связан с Россией?» «Лакеем, который ночевал в соседней комнате?» «Балеринами, хотя записи с их компьютеров подтвердили алиби с фейстаймом?» «Есть еще библиотекарь, которая изучает историю России, но эта дама живет в другом крыле?» «Ну и архивариус». «Хотя, думаю, мистер Хамфрис вам подробнее расскажет о нем». «А мистер Робертсон? Удалось о нем что-то выяснить?» «Пока нет, мэм. Ничего конкретного. Часть платежей, которые вызвали вопросы, удалось объяснить. Но расследование продолжается». «Понятно. Это все? С кем еще вы общались?» Комиссар сверился с записями. В отделе по связям с общественностью проводили небольшое совещание, мэм. Из дворца присутствовало пятеро, плюс те, кто уже работает здесь. Ну, и те сотрудники, которые здесь всегда, а также гости управляющего. И мои гости этажом ниже. Их можно не брать в расчет, мэм. Чтобы попасть из покоя в гостей в комнаты слуг, нужно пройти два поста охранников, а те ничего не видели. Королева одарила его улыбкой, которую Синк назвал бы игривой, если бы речь шла не о ее величестве. Ах, комиссар, тут бывали удивительные истории. Недалее, как сегодня утром, Филипп напомнил мне известный случай, когда французский посол на Пари ухитрился провести к себе артистку кабаре, переодев ее служанкой. «Теперь такого быть не может», — заверил ее Синк, решив непременно рассказать об этом парням из Скотланд-Ярта. Что ж, тем лучше. Королева понимала. Следовало бы сообщить ему обо всем, что Рози узнала от Мередит Гостеллоу и Маши Перовской. Но ведь Рози обеим поклялась молчать. Не самое мудрое решение. Никогда не знаешь, что нужно будет сказать или сделать. Но если сейчас рассказать обо всем мистеру Сингху, Придется упомянуть и о Розе, а значит, и о себе самой, чего, разумеется, никак нельзя допустить. Возможно, комиссар сам все выяснит. Хватит с него намека на шашни гостей и слуг. Пока же она решила довольствоваться его уверением в том, что такого никак не могло быть. Есть ли новости из посольства? Мэм? О семье Бродского. Тело уже забрали? Синк примолк. Пока что его никто об этом не спрашивал. «Нет, мэм. Думаю, оно все еще в морге. Если угодно, я уточню». «Да, пожалуйста, будьте так добры. И скажите мне вот что, как вам новые защитные жилеты?» Синк моментально сменил тему и принялся рассказывать о новой форме, которую выдали его сотрудникам о чем королева была на удивление хорошо информирована. «Она вникает абсолютно во все», — подумал он, точь-в-точь, точь, как его прабабушка Нани Сада, которую Синг боялся пущи миссис Уинклес с ее обшитыми панелями кабинетом. Но, по крайней мере, теперь он доложит Гевину, что королева очень довольна ходом расследования. Глава четырнадцатая. Дом был длинный, не очень высокий. Четыре этажа, бурый кирпич, такого же цвета балконы, современные окна с листовыми стеклами. Наверное, построили в 60-е, предположила Рози, хотя и не разбиралась в архитектуре. Взгляд притягивал не здание, а вид, который открывался отсюда. Дом стоял неподалеку от Темзы, и за деревьями маячила громада электростанции Баттерси. Рози приехала в Пимлико, где обитали многие члены парламента. Роскошные особняки соседствовали здесь с послевоенной застройкой, вот как этот жилой дом. Отсюда до Букингемского дворца около получаса пешком прикинула Рози неплохая прогулка, тем более солнечным утром. Да и возвращаться сюда приятно, учитывая, какой тут вид. Она вытащила с заднего сиденья плетеную корзину с крышкой На которой чернели буквы F и M, Fortnum and Mason, и, наконец, перевела дух, пока добралась сюда с Пикадилли по утренним пробкам, зная, что сегодня нужно успеть в два места и к трем часам вернуться на работу. Вся испереживалась. Выходной день в личной канцелярии королевы длится всего полдня, и опаздывать недопустимо. Рози закрыла дверь мини коленом, заперла на ключ. Висевший на брелоке, и направилась с корзиной к ближайшему подъезду. Дверь пятой квартиры открыл небритый мужчина. Волосы с проседью, мешковатые спортивные шорты, потная футболка на шее полотенца. Рози позвонила трижды, прежде чем он услышал ее. Да чего же быстро он опустился? Ужаснулась Рози, но потом сообразила, что он всего-навсего занимался спортом, и это радовало. Мистер Робертсон, «Да». Он не сводил глаз с корзины, такой огромной, что еле влезла на заднее сиденье Мини. «Здесь, в узком общем коридоре с лампами дневного света, лупящейся краской и отсутствующими кое-где фрагментами ковровой плитки, она выглядела неуместно. Я из личной канцелярии». Он поймет, чьи именно. «Это вам». «Что?» Он вытер щеку полотенцем. «Заходите». Она проследовала за ним по маленькому коридору, неожиданно аккуратному, несмотря на два шоссейных велосипеда, вешалку, полку с беговыми кроссовками и фотографии в рамке. Коридорчик привел на кухню, в половину меньше той, что у Мередит Гостеллоу на Вестбурн-Кроув. Зато из окна можно было без помех любоваться легендарными трубами недействующей электростанции. Повсюду на кухне блестели белые и стальные поверхности. «Будете что-нибудь?» — спросил он. «Нет, спасибо. Я на минутку». Она поставила корзину на стол у раковины и улыбнулась слуге королевы. «Меня зовут Рози. Я...» «Канцелярия передала вам эту корзину в знак того, что мы понимаем, каково вам сейчас». «Еще я обязана подчеркнуть, что это от канцелярии» не от ее величества лично. Леди Кэролайн, передавая ей поручение королевы, отдельно упомянула об этом и предупредила, что ни в коем случае нельзя извиняться. Неправильно просить прощения за то, что государственные органы, в данном случае служба безопасности, выполняют свою работу. Это лицемерие. Сэнди Робертсон снова озадаченно потер щеку. Вот как. Обязаны подчеркнуть», — повторил он. Голос у него был грудной, с жестким шотландским выговором, очень приятный. Рози представила, как Робертсон подает боссу коктейль, выдвигает перед ней кресло, заботится о том, чтобы у нее было все, чего она пожелает. С таким, как он, наверняка чувствуешь себя легко. «Что ж, давайте посмотрим». Он расстегнул ремешки и поднял крышку. Внутри лежали бутылки вина и виски, банки апельсинового джема, бледно-салатовые жестянки с песочным печеньем, чай, имбирное печенье и открытка с акварельной белой камелией без текста и подписи. Сэнди пристально посмотрел на Рози, но та молчала. Он перевел взгляд на корзину с провизией. Дотронулся до баночки джема, Взял жестянку с печеньем, рассмотрел и положил обратно. Прикоснулся указательным пальцем к открытке и вновь поглядел на Рози. «Белая камелия — любимый цветок королевы-матери. Вы знали об этом?» Рози показалось, что в глазах его стоят слезы. «Нет, не знала». «Моя жена их тоже любила». Я обмолвился ей об этом один лишь раз, семь лет назад, когда Мэри не стала. Ох, Рози подсчитала в уме, королева-мать умерла в 2002 значит, Сэнди разговаривал не с ней. Один лишь раз, повторил он, не убирая пальца с открытки. Семь лет назад. Какая женщина! Рози кашлянула. Как я уже говорила, наша канцелярия, наверное, не стоила, но мы... Поблагодарите ее от меня, перебил он с шотландским выговором. Непременно поблагодарите. У Рози ком подступил к горлу. Она нехотя кивнула и сказала, что ей пора. Визит к Адаму Дорси Джонсу сложился немного иначе. На этот раз Рози направилась к югу от реки в Стокуэлл к длинному ряду перестроенных георгианских домов. Там уже не было открыток с белой камели, однако открывший Розе дверь мужчина в джинсах и зеленом шерстяном свитере точно так же воспринял ее уверение, будто королева не имеет к ее приходу ни малейшего отношения. «Разумеется, не имеет», — сказал он. «Вы сами решили приехать по доброте душевной». «Можно сказать и так», — Что ж, спасибо вам большое, помощница личного секретаря, которую я вижу впервые. «Пожалуйста». «Вы очень щедры». Рози подавила улыбку. Он поставил корзинку на журнальный столик, вломившийся от предметов искусства, гостиной и сказал. «Вы же не думаете, что раз мой парень бывал в Санкт-Петербурге, значит, я русский шпион?» «Об этом не мне судить» спокойно ответила Рози. И все же вы привезли корзину. Это от канцелярии. Тут он усадил ее и рассказал, как два года под его руководством оцифровывали архивы. С воодушевлением вспомнил, как нашел давно утраченные документы короля Георга II, как засиживался до ночи, чтобы успеть в отведенные сроки, как две недели назад пропустил вечеринку по случаю дня рождения своего парня, потому что уехал в Винзор за сведениями, необходимыми, чтобы завершить работу и отчитаться перед высокопоставленными гостями. И мне даже не сказали, в чем меня подозревают, сокрушался он. Но по вопросам я догадался, что меня считают агентом не то КГБ, не то ФСБ. Они, похоже, думают, что тот, кто любит русскую литературу, Обожает и российское правительство. А ведь я писал диссертацию по Солженицыну. Если хотите знать, через какие мытарства проходили люди, прочитайте раковый корпус. Галерея Джейми специализируется на русской живописи начала XX века, когда Россия задавала тон в абстрактной живописи и авангарде. Революционеры все это ненавидели. Они казнили или выслали из страны практически всех художников а тем, кто остался, не давали житья. И как после такого любить российское государство? Впрочем, кто знает. Все образуется, заверила Рози, хотя и знала, что не имеет права его обнадеживать. Через 20 лет, подумала она, историки упомянут обо мне разве что вскользь. Наивная статисточка из дворца, которая пожалела шпиона. Но она видела, как ему обидно, что его столь бесцеремонно выгнали, и засомневалась, так ли уж он опасен. «Мне очень жаль», — добавила она. Адам взглянул на Рози. «Я верю, что вам правда жаль». По пути домой, в мертвой пробке на Кромвель-Роуд, она слушала Радио 4. В дневных новостях рассказывали о новых впечатлениях герцога и герцогини Кембриджских об Индии. Рози не верилась, что через пару недель Она встретится с ними в замке и, возможно, узнает обо всем из первых уст. Также в новостях передали, что от передозировки кокаина скончались два аналитика из Сити. Журналистка взволнованно сообщила. Похоже, клубный наркотик, которым балуются в Сити, превратился в серьезную угрозу. Получается, наркоманы из среднего класса спонсируют торговлю смертельным товаром, от которого массово гибнут жители Южной Америки. Дальше Рози не слушала. Журналистка назвала имена жертв некий Хавьер, 37 лет, сотрудник Ситибанка и 27-летняя Рэйчел Стайлз из небольшой инвестиционной компании «Золотое будущее». Имя Рэйчел Стайлз и название «Золотое будущее» были знакомы Розе. Она видела их в списках гостей, которые ночевали в замке после приема. В тех самых списках которые дворцовый эконом составил для полиции и которые запросила королева. Рози сразу запомнила это название, очень уж многообещающее. И вот двадцати семилетней девушки не стало.